Глава 11. Сентябрь 1942 года. СССР. Подмосковье. Испытательный полигон НКГБ. Бабах! И в толстой стене полуразрушенного кирпичного здания, имитирующая на секретном испытательном полигоне НКГБ двухэтажный особняк, образовалась огромная брешь. У наблюдателей, стоявших на самой границе полигона, бывшего некогда карьером по добыче песка, складывалось такое ощущение, что здание сперва заминировали, а затем подорвали. Вот только никакого заряда в этом испытании задействовано не было, стена разлетелась на кусочки, словно сама собой, без каких-либо причин и в полнейшей тишине. Нет, звук, конечно, имелся, все ж таки кирпич раздолбало в кружку, но по сравнению с подрывом боезаряда, он был совершенно незначительным. Несмотря на то, что наблюдатели находились довольно далеко от имитации строения, мимо них со свистом пролетело несколько мелких камешков, сама стена разлетелась по кругу разнокалиберными кусками строительного мусора и густым пылевым крошевом густо-оранжевого цвета. «Сильно он на этот раз, однако...» Изумленно покачал головой крепкий средних лет мужчина, облаченный в пыльную офицерскую военную форму, без всяких знаков различия. Он отнял от глаз мощный бинокль и, опираясь на тросточку, добавил «Не иначе, насквозь прошел». «А что вы думаете по этому поводу, товарищ профессор?» После этого памятного совещания в кабинете Судоплатова на проект Геральт был наложен гриф «Совершенно секретно» в связи с чем всем участникам этого необычного начинания были присвоены оперативные псевдонимы. Так Бажин Вячеславович Трефилов превратился в профессора, а дедуля в студента. Мой старикан поначалу попытался ерепениться по поводу несолидной партийной клички, ну типа же какой я теперь студент, но быстро получил серьезный отлуп от Судоплатова, которому было просто лень перетирать псевдоним, уже зафиксированный у него в бумагах. Я это четко уловил в его мыслях, ну а по мне, как горшком теперь назови, только в печку не ставь. К тому же, дедуля на данный момент являлся самым молодым членом нашей команды, так что кличка «Студент» ему как нельзя лучше подходила. Том Бомбадил, отказавшийся депортироваться из Советского Союза и пожелавший остаться подле меня, также вошел в проект под псевдодимом «Консультант». Правда, я предлагал обозвать моего боевого напарника синей бородой, но товарищи чекисты не поняли моей шутки, бородища-то у Тома была рыжий. Ну и ладно, консультант, так, консультант, Фролов, которому менялся неуцепный надзор за нашей разношерстной командой от лица НКГБ, получил псевдоним-контролер. Ну а мне и псевдонима не требовалось, он уже у меня был, товарищ Чума и Точка. Менять его на что-то другое я бы отказался наотрез, но мне этого никто и не предложил. Пару раз Судоплатов порывался узнать мое настоящее имя и год рождения, наивный, чтобы раз и навсегда пресечь эту попытку, я сменил несколько личин, находящихся в моей коллекции двойников, и предложил разобраться, кто же из этих людей настоящий я, из чего они решили, что обличие Романа Перовского, в котором я находился большую часть времени, является моим, так сказать, изначальным обликом, а под самую концовочку в разговор вмешался бомбадил и произнес сакральную, на мой взгляд, фразу У, чумык, как у войны, голода и смерти, не от своего лица, и если хотите их видеть, надо просто посмотреть в зеркало. Вот уже несколько дней мы жили на каком-то жутко секретной загородной базе, принадлежащей НКВД. База была оборудована всем необходимым для комфортного проживания нескольких человек. Небольшая гостиница, а вернее офицерская казарма с однокомнатными номерами. Столовая с персоналом из двух человек, повара и его помощника. Имелся также спортзал для рукопашки, а еще полигон для испытания новых видов вооружения, располагавшийся рядом с базой в старом заброшенном песчаном карьере. На сегодняшний день этим новым видом вооружения считали нас, новоявленных ведьмаков, И первым делом здесь решили проверить наши необычные способности, чтобы поточнее разобраться, с чем придется работать в будущем. В общем, сейчас на полигоне в очередной раз гоняли студента, моего дедулю, проверяя возможности аварийного режима. Ну и пытались повторить эффект, используемый дедом и профессором при побеге из лаборатории "Наш «Насквозь, говорите», – переспросил Бажен Вячеславович, Оглядывая разбитую в хлам стену, из которой продолжали высыпаться отдельные кирпичи, «Очень в этом сомневаюсь, товарищ контролер. Слишком велика инерционность абсолютного времени. Для студента она непреодолимое препятствие. Для того, чтобы ему пройти, как вы выразились, сквозь пробитую стену, надо синхронизироваться с абсолютным течением времени, то есть выйти из режима «Для чего?» Воскликнул Фролов, понимая доводов профессора. «Так вот же она дыра!» Он торопливо направился в сторону разрушенного строения, перехрамывая и опираясь на тросточку. Раны, полученные в том давнем столкновении с группой немецких диверсантов, все еще давали себе знать болезненной ломотой, сковывавшей движения. «Я собирался буквально в ближайшие дни починить товарища контролера, просто захвативший нас круговорот событий, не дал подготовиться серьезно к этой процедуре. А в запасе полуфабриката печати исцеления у меня не было. Как же он мог стену насквозь пробить, а сам насквозь-то не пройти? Продолжил неодоумевать Фролов. «Э -э, Лазарь, Селиверстыч, э -э, товарищ контролер. Поправился Трефилов, семеняющий рядом с хромающим Фроловым, пытаясь подстроиться под его шаг. Так я уже вам сто раз объяснял. Находясь в режиме длинного времени, испытуемый ощущает окружающий мир практически как статическую картинку. «Давайте попроще, товарищ профессор!» Попросил капитан госбезопасности Фролу, продолжая ковалять к строению, загребая плохо работающей ногой полигонную пыль. «Я пытаюсь уловить, что вы пытаетесь до меня донести, но иногда теряюсь», – честно признался он. «Товарищ контролер!» Подключился я к обсуждению. Профессор хочет вам сказать, что в том состоянии, в котором находится студент, мир для него как бы неподвижен и неизменен. Чтобы стена развалилась, нужно время, пусть незначительный отрезок, но нужно. А для студента она стоит, попытался как можно проще объяснить я, но похоже, что и у меня это не очень получилось. Неожиданно рядом с нами из воздуха соткалась раскрасневшаяся физиономия запахавшегося деда, потирающего ушибленное плечо. Но при этом выглядела физиономия студента очень довольной, хоть и одежда на его плечах слегка дымилась. «Сколько!» – мухнул он, скидывая воняющие гарью ошметки и падая на горку кирпичного крушева возле разбитой стены. «В этот раз?» – Пролов поднял глазам руку с часами на запястье, «Почти полчаса, а если точно двадцать восемь минут?» Фуф, но и запарился я там, с дед, зъерошивая руками вспотившую и отросшую сверх меры шевелюру. Даже выскочить один раз пришлось на мгновение такое ощущение, что десяток вагонов чугунными чушками в одиночку раскидал. Немного отдышавшись, он принял из моих рук мешок с новым комплектом одежды «Временная инерция». С видом знатока кивнул Бажен Вячеславович. «На ее преодоление нужно затратить много сил. А у тебя получилось замедлить собственное ускорение относительно абсолютного течения времени?» «Вроде бы получилось», – пожал плечами дед. «А по ощущениям, я там не больше нескольких часов провел. Терпел до последнего. Но, братцы, жуть меня от этого такая берет, что аж волком быть хочется». Зябко, передернувши плечами, пожаловался он, Просовывая голову в новенькую гимнастерку защитного цвета, словно в загробное царство попал. Ты один живой, а вокруг тебя мертвецы с косами стоят. «Товарищ студент, а ну-ка отставить панику!» Шикнул на него контролер. «Нет никакого загробного царства. Брехня все это поповское. Опиум для народа». «Ага, ага. Вот только товарищ капитан госбезопасности при разговоре с товарищем Сталиным не присутствовал». Да и никто не присутствовал ни из моей команды, ни из сотрудников госбезопасности. Это мы уже с глазу на глаз Виссарионовичем перекинулись парой слов в самом конце нашей встречи на высоком уровне о вопросах веры. Когда все поднялись с мест, чтобы уйти, может произнес, как в том кино про немцев, «А вас, товарищ Чума, я попрошу остаться». «Есть!» – «Оставить панику, товарищ контролер!» Тяжело поднялся на подрагивающие ноги мой старикан, «Только вот насчет Царствия Небесного и есть оно, либо нету его, никто ничего не знает», – возразил он Фролову. «Не хотелось бы после смерти опарафиниться, хотя мне на небо попасть совсем не светит», – печально вздохнул дед. «Неправедник я, совсем неправедник». «Отставить? Закончили обсуждение вопроса веры», – прекратил на корню разгоревшийся философский диспут Фролов, – не к лицу сотруднику НКГБ СССР о поповских бреднях-то рассуждать. А тебе, совет студент, если что почудилось, держи язык за зубами. Есть, держать язык за зубами, товарищ контролер», Напяливши на голову пилотку, козырнул дед. Что скажете по сегодняшнему результату, товарищ-профессор? Поинтересовался Фролов. Со слов студента на лицо отличный прогресс. Степенно, ответил Божен Вячеславович. Но все это, конечно, хорошо, если бы не было настолько субъективно. Поясните, потребовал контролер, все, чем мы можем оперировать на данный момент, ответил Трефилов, это лишь слова студента, основанные только на его ощущениях. Для чистоты эксперимента нам необходимо установить разницу в скорости движения абсолютного потока времени по умолчанию принятого за константу, то есть неизменного и скорости проистечения личного, либо заемного течения времени, испытуемого. Но этого как раз мы не можем сделать, потому что не имеем подходящего прибора. «Я как раз об этом помню», – согласился Фролов. Мы уже пытались надеть ему на руку часы, но в момент перехода студента в режим длительного времени они останавливались. Они не останавливались. Поправил его Божен Вячеславович. Просто часы, как и одежда, оставались в течение основного хронопотока. В так называемом нашем абсолютном времени, а измерение объективных ощущений у объекта, в данном случае того же студента, происходило на внутреннем уровне, внутри самого человеческого организма, используемого в заемное время. Ибо задействовать в этом случае личное время не позволит инстинкт самосохранения, ведь это же преждевременная старость и смерть. Вот поэтому такие люди, как студент, что могут самостоятельно включать режим за счет собственных, а не заемных ресурсов, большая редкость. Для того, чтобы его обнаружить, мне понадобились годы экспериментов, и массу людей для выборки. — Понятно. Простите, Бажен, э, профессор, ну что-то я сегодня устал больше обычного. Признался Трифилову Лазарь Селиверстыч. — У меня после ранения временами и бывает. То кости ломит, то голова трещит. Уже намного лучше, но, наверное, скоро погода изменится. — Не в погоде дело, товарищ контролер. Мешался в разговор я о том самом заемном времени, которым пользуется студент. Дело в том, что я сегодня первый раз отправился на полигон вместе с дедом, профессором и капитаном госбезопасности Фроловым. Просто захотелось хоть немного отвлечься от составления подробного трактата для товарища Сталина на тему существования в нашем насквозь материальном мире сил потусторонних, нечисти, нежити, дивных существ и прочей мифической и легендарной хрени, которой и быть-то на свете не должно. И то, что я увидел на полигоне в магическом зрении, Меня отнюдь не обрадовало. Находясь в аварийном режиме, я этого все тянул силы из своего ближайшего окружения неосознанно. Да, я успел проверить его мысли и ничего на этот счет не обнаружил, но тянул личное время из простецов. Тянуть из у него, наверное, не вышло бы. Слишком он еще слабый. Вот только слабый кто? Неужели упырь? Ну, от упырей, как утверждал в свое время леший, так мертвечиной и тянет. Да я и сам чуял чем смердит волшба Велигута, когда вступал с ним противостояние. Ну от деда мертвечиной то не пахло, но вот нисколечки не пахло. Да и бомбадил молчал, а с чего бы Тому с его нюхом не уловить тонкие оттенки разложения, ни за что не поверю. Но поговорить с рыжим ведьмаком на эту тему нужно обязательно. Это я удачно сегодня на полигон зашел. «И какое же заемное время использует наш студент, товарищ Чума?» «С интересом уставился на меня профессор. Чужое», – ответил я, – «после попытки побега и последующих столкновений с эсэсовцами резерв товарища студента пуст, и он принорвился тянуть время из своего ближайшего окружения». «Это что же выходит?» – опешил Фролов. «Это что же выходит, что он тянет его из нас с вами?» «А вы и не заметили, что после испытаний с участием студента вы чувствуете себя усталым и разбитым, как никогда раньше?» «Спросил я Лазаря Селиверстыча». Вспоминайте, товарищ контролер, вспоминайте». «А ведь и вправда? Наскар, освежив свои воспоминания, а память Фролова была развита, как у настоящего чекиста, согласился он с моими доводами, «Каждый раз после упражнений на полигоне со студентом я словно бы мешки таскал. Да и голова трещит, будто с крепкого будуна». «Да и ребята из охраны полигона жаловались». Нервно сообщил дед, который мгновенно прикинул кое-какие моменты, которые не укладывались у него в голове. «Так почему же не доложили? Вот я!» Выругался от души, накинулся на деда Лазар Селиверстыч, не дав даже закончить фразу «Ты должен был немедленно поставить меня известность! Немедленно!» По слогам прокричал Фролу. «И не только меня, но и товарища чему, и профессора! От этого зависят наши жизни и здоровье! Ты решил поставить под удар всю группу, студент? Хочешь, чтобы мы все тут передохли?» От такого напора дед даже опешил, поскольку тоже начал понимать, чем все могло закончиться. «Да я, товарищ контролер, я даже не представлял, что могу!» «И я не думал, а ведь...» Задумчиво произнес Божен Вячеславович. «Что ведь?» Кратчево поинтересовался Фролов. «Договаривайте, профессор!» Разночили. «Я тоже ведь после полигона всегда чувствовал недомогание», признался профессор, но списывал его на усталость, возраст, погоду, а ведь и наше самочувствие улучшалось, едва мы покидали полигон, как и у пацанов из охранки». Ставил мой старик 5 копеек. Мне надо было догадаться! Схватился за голову Трефилов, ведь Ваня мог заимствовать чужое время еще до всех опытов с накопителем. Я просто не подумал об этом, считая, что он до сих пор использует время бедного доцента Сергеева. Его резерв был пуст еще в Берлине, Божен Вячеславович, произнес я, как, собственно, и ваш. «Имея вы хоть каплю энергии в резервах, велигод держал бы вас в бессознательном состоянии». «Постойте, товарищ Чума!» – воскликнул Бажен Вячеславович. «Если резерв Вани студента был пуст уже тогда, откуда он взял время, чтобы разрушить эти формулы на стене в Берлине? И как вообще пополняет резерв обычные одаренные? Ну, вот вы, например». Засыпал меня вопросами Трифилов. Студент попросту слегка опустошил Хорста. «Серьезно? Тряхнул самого Хорста на личное время?» – обрадованно уточнил у меня дед. «Да, черт!» – выругался я, хлопнувший кулаком по раскрытой ладони. «Мне надо было сразу пойти с вами на полигон, товарищ контролер. Это полностью моя вина. Я должен был лично проконтролировать, я бы увидел». «Нет, моя!» – твердо заявил профессор Трефилов, сделавший шаг вперед. «И я готов за это ответить по всей строгости. Возражаю». Не остался в стороне и мой старикан. В итоге это все я же натворил». Фролов не без некоего удивления, молча переводил взгляд с одного участника спора на другого, затем, наконец, произнес «Поздравляю вас, товарищи, такое единство, вы превратились, наконец, в слаженную команду».